29 -е. «Повелитель! Многочисленные пробой Страт!» На лицо Рогнидиса выползла мрачная улыбка. Шаладар сумел, но улыбка тут же застыла, потому что ученик и не думал останавливаться. «Гар! Тиро! Уорд! Милор!» Рогнидис прошептал «Будь прокляты эти формулы!» «Повелитель! Лицо Рогнидиса застыло! Число порталов! Сотни! Сведения по остальным провинциям! Запросили! Ретро! Уорд! Ничего сверх нормы! Лаборатория Врат! Было еще сообщение от Шаладара! Нет, повелитель! В назначенное время они тоже не ответили! Рогнидис встал, провел ладонью по лицу, словно стирая лишние мысли, приказал «Объявить темное время!» «Вскрыть черно-красные пакеты! Ко мне человека с амулетом эфирной связи! Слушаю!» Виор не договорил резко обернувшись к огромному окну кабинета. Рогнидис сделал это одновременно с ним, а через мгновение оказался у самого стекла, того самого от пола до потолка, через которое при желании можно было затащить сюда трибушет В гаре близился полдень. Не было видно ночных огней, которыми привык любоваться Рогнидис. Зато был виден сам город, и на площади перед канцелярией висела огромная черная клякса с голубым свечением по краям. Рогнидис вскинул руку, окружая портал кругом отрицания и выругался. Пробой не исчез. Мана бесполезно выплеснулась из рун в пространство, не сумев зажечь их призрачным огнем и стереть портал темных. Вёр быстрее! Всю гвардию в храм! Человека ко мне!»